И точно, когда подошел срок, Вильли выставил свою кандидатуру. Собрал он больше одного голоса, но не намного больше, и Пилзбери со своими дружками выиграл этот забег. Человек, которого выбрали вместо Вильли, повесил шляпу в своей конторе не раньше, чем подписал Аванс Муру, и Мур построил школу. Но об этом речь впереди. Вилли же рассказал мне такую историю. Компания Jefferson Construction представила экономичную смету на 142 тысячи долларов, однако существовали еще два проекта с стоимостью выше этой, но ниже цифры Мура, которая составляла 165 тысяч с гаком. И вот когда Вилли поднял скандал из-за Мура. Пилсбери зашумел насчет негров. Джефферс был крупный подрядчик с юга, и в некоторых его бригадах работало много негров, каменщиков, штукатуров, плотников. Пилсбери поднял бойшк, тот Джефферс наведет сюда негров, а Мейсон, как я уже говорил, крестьянский округ, и что еще хуже, негры как квалифицированные рабочие будут получать Больше, чем местные, которых наймут на стройку. Пилсбери трудился в поте лица. Труда его не пропали даром. Все в округе позабыли и о том, что помимо проектов Мура и Джейферсона существуют два других, и о том, что у Пилсбери есть Шурин, у которого есть кирпичный завод, в котором у Мура есть и доли. и о том, что совсем недавно большая партия кирпича была занесена в брак с строительным инспектором штата и было судебное разбирательство и было ясно как божий день, что кирпичи этого самого завода лягут в стены школы. На заводе Мура и Шури напил сбери работали заключенные и обходились они дешево, потому что у Шурина были хорошие связи в штате. Связи эти, как я узнал позднее, были настолько хорошие, что строительный инспектор, забраковавший кирпич, вылетел с работы. Но была ли тут виной его честность или просто недостаточная осведомленность, я так и не выяснил. В борьбе с Пилсбери и шерифом Вилли не добился успеха. Существовала фракция противников Пилсбери. но она была малочисленна, и Вилли не прибавил ей популярности. Он выходил из дому, ловил за пуговицу прохожих и пытался объяснить им, что к чему. Вы могли его встретить где-нибудь на углу, в пропотевшем насквозь бумажном полосатом костюме, с чубом, упавшим на глаза, с карандашом в руке и старым конвертом, на котором он писал цифры, объясняя, из-за чего разгорелся сыр-бор, Но люди не будут вас слушать, если ваш голос терпелив и тих, если вы держите их на солнцепёке и заставляете заниматься арифметикой». Вилли хотел, чтобы об этом деле высказался вестник округа Мейзон. Но газета отказалась. Тогда он составил длинное заявление «Вестник». Об этой возне со сметами и в виде листовок хотел отпечатать за свой счет в типографии газеты, но типография тоже отказалась. Тогда он поехал в столицу штата и отпечатал их там. Он вернулся с листовками, нанял двух мальчишек, и они стали разносить листовки по домам. Но одному мальчику это запретили родители, а другого, которому никто не запрещал, Избили какие-то большие ребята. И Вилли разносил их сам по всему городу. Он ходил от дома к дому со старым школьным ранцем, стучал в дверь, и когда появлялась хозяйка, вежливо приподнимал шляпу. Но чаще всего хозяйка не появлялась. За окнами слышался шорох занавесок, но никто не появлялся. Вилли сорвал листок под дверь и шел к следующему дому. Обработав Мейсон-Сити, он стал разносить листовки по Таире, другому городку округа, а потом занялся придорожными поселками. Избирателей он не поколебал. Казначеем выбрали другого. Мур построил школу, и ремонт ей потребовался раньше, чем успела просохнуть краска. Педиля